Григорий Иванович Шелихов Небогатый рыльский мещанин Григорий Иванович Шелихов годы жизни 1747-1795 отправился искать счастье в Сибири и уже с 1776 года стал отправлять свои суда в Тихий океан. В одно из таких плаваний начальствовавший над его судном штурман Прибылов открыл группу островов, названных его именем. и вывез оттуда громадный груз — две бобров, сорок тысяч котиков, шесть тысяч голубых песцов, тысячу пудов моржовых клыков и пятьсот пудов китового уса. Все это было добыто в течение двух лет сорока русскими. В 1781 году возникла североамериканская компания Голиковых-Шелихова. До своего перехода под юрисдикцию правительства в 1799 году более полутора десятков лет бесконтрольно осваивавшие человеческие и природные ресурсы колонизируемых территорий. В 1783 году Шелихов сам отправился на трех кораблях, построенных на собственной верфи близ Охотска. В следующем году прибыл к острову Кадьяку, самому большому из прилежащих к Америке, и успел завести мирные сношения с туземцами и учредить для них русскую школу. По поводу этого путешествия Шелихов лично представил сибирскому генерал-губернатору Якоби донесение, в котором преувеличивал свои подвиги и число обращенных им в христианство туземцев. Одновременно с представлением Якоби, он сам отправился в Санкт-Петербург и получил похвальную грамоту и 200 тысяч рублей из коммерц коллегии вместе со своим товарищем. В последующие годы он продолжал посылать к берегам Северной Америки свои суда. и основал селение в китайской губе. В 1793 году по его ходатайству на остров Кадиак была отправлена духовная миссия и послана несколько десятков сильных ремесленников и хлебопашцев для заведения ремесел и земледелия. Вскоре после смерти Шелихова, по причине тяжких для местных жителей последствий деятельности русских промышленников, а также с целью хоть как-то воспрепятствовать хищническому истреблению пушного зверя, была учреждена российско-американская компания, 1799 год. Это мало что изменило. Знаменитый русский мореход Головнин, обвинявший Шелихова в жестоком обращении с туземным населением, в своей записке писал, что родственники Шелихова, участвовавшие в выгодах всего торга, убедили государя составить одно общество, под названием «Российско-американская компания». Главные сочинения Шелехова не раз переиздававшиеся, российского купца Григория Шелехова странствия с 1783 по 1787 год из Заходска по Восточному океану к Американским берегам и возвращение его в Россию с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака. Кэктака Кадека. До коих не достигал и славный английский мореходец капитан Кук. И с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под российскую державу. Также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы там находящиеся, что все верно и точно описано им самим. с географическим чертежом, с изображением самого мореходца и найденных им диких людей, 1791 год, и российского купца именитого рыльского гражданина Григория Шелихова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к американским берегам и возвращение его в Россию с обстоятельным уведомлением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 что все верно и точно описано им самим с географическим чертежом, с изображением самого мореходца и найденных им диких людей. 1793 год. Важным дополнением к этим книгам служат документы, опубликованные в изданиях «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке» в XVIII-XIX веках, Москва, 1944 год. И «Русские открытия в Тихом океане Северной Америки в XVIII веке, Москва, 1948 год. Ценные материалы содержит также биография Шелихова, написанная известным путешественником и этнографом, биографом первооткрывателей Русской Америки Хлебниковым российского купца Григория Шелихова Странствование с 1783 по 1787 год и «По Восточному океану к американским берегам». Текст воспроизводится с сокращениями и стилистической правкой по изданию российского купца именитога, Нитого, рыльского гражданина Григория Шелихова «Первое странствование» с 1783 по 1787 год и Заходска по Восточному океану к американским берегам и возвращение его в Россию,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 Домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастения и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что верно и точно описано им самим, с географическим чертежом, с изображением самого мореходца и найденных им диких людей. Построив при Охотском порте в 1783 году от компании «Три галиота, речь идет о торгово-промысловой компании Шелихова и Голикова, «Голиот», парусное судно водоизмещением 15300 тонн. И, наименовав он и первые трех святителей, второй святого Симеона богоприимца и Анны пророчицы и третий святого Михаила, отправился в восточный Тихий океан 1783 года, августа 16 дня из устья реки Урака, впадающей в Охотское море, со 192 человеками работных людей и будучи сам на первом голиоте с женой моей. которая везде за мной следовала и все трудности терпеть не отрекалась, назначил на случай разлучения судов противными ветрами сборным местом остров Берингов. Преодолев разные затруднения, препятствовавшие моему плаванию, 31 августа же приплыли к первому Курильскому острову, Шумшу. Но противный ветер не допустил пристать коному до 2 сентября. Всего числа, став на якоре, сходили на остров, и запаслись пресной водой. 3 сентября пустились в назначенный путь, на котором 12 числа сделавшийся шторм, продолжаясь двое суток, разлучил все галиоты один от другого. Буря сия столь была велика, что мы лишились было и надежды в спасение своей жизни. Но однако ж 14 числа два первых галета сошлись и пристали на Берингов остров 24 сентября. расположась прозимовать на Оном как в ожидании третьего галеота, на коем было людей 62 человека, так и в рассуждении противных ветров. Но галеота Онова во все время бытности на Беринговом острове дождаться не могли. 25 сентября с обоих судов несколько человек на байдарах с собой привезенных посылал обойти остров, любопытствуя, не встретят ли чего достойного примечания. Посланные возвратились 27 числа того же месяца, не нашедши ничего такого. Всю зиму никакого промысла на Семь острове не имели, кроме малого количества песцов, потому что других зверей и не было. Пища, какую на Семь острове употреблять можно, состоит из морской рыбы, коей много разных родов, также из мяса морских зверей, как то сивучей, котов, морских котиков и нерп. Из птиц находятся гуси, утки, лебеди, урилы, чайки, ары, куропатки, а сверх того употребляют и коренье кутагарное и сарану, кои также причисляются к роду употребляемой пищи. Урилы дальневосточные бакланы, ары толстоклювые кайры, кутагарное коренье, корень люпина. Сарана растение семейства лилейных. Зима продолжалась сильными, более северными и восточными ветрами. Снег и метель были почти ежедневно. Поскольку мореплаватели не могли избежать цинготной болезни, то нужно было искать ей средств к освобождению от онлай. Для этого во время метели ходили возле моря, а в ясные дни — по горам на лыжах на дальнее расстояние. Оставили сей остров 1784 года Июня 16 числа, назначив на случай разлучения сборным местом у Налашку один из островов, считающихся под именем Лисья Гриды. Лисья Грида Восточные острова Алиудского архипелага от острова Амухта до Аляски. А чтоб и третье судно от первых двух отставшее извещено было о сем нашем условии и туда же бы следовало, то я писал из Берингового острова На Оное Письма. По девятнадцатое число, будучи удерживаемые иногда недостатком ветра, а иногда противным, плыли весьма тихо. А девятнадцатого числа по причине густого тумана Голиот Святого Симеона потеряли из виду. Двадцатого числа пристали к Медному острову, одним судном. Медный остров — второй остров Командорских островов. Там запаслись свежей водой и, взяв мясо котов морских, двадцать третьего числа отправились. 6 июля прошли остров Атху из числа Андрияновских. Андрияновские острова — цепь островов от Адаха до Амли. А 7-го миновали остров Амлю. Восьмого и девятого были в виду острова Сигуам, Амухта, а после — и сопочных. Четыре сопочных острова были открыты в 1764 году. Первоначально включали пять островов — Современные острова Чугино-дах, Кагамил, Уляга, Карлайл, Герберт. 10 числа шли проливом между четырехсопочных, склоняясь с полуденной стороны в северную. 12 июля в отдалении от островов в северную сторону сошлись с отставшим галеотом святого Симеона и, продолжая путь 13 числа, пришли на остров Уналашка и в Натыкинскую бухту. 14-го завели калиоты в Капитанскую гавань, где, расформировав он, и стояли по 22 число, запасаясь нужным. Проходя мимо вышеописанных островов, приметить могли только то, что цепь всех тех алиутских островов, начиная от Берингового острова до острова Кыктак, Шелихов ошибочно относил Командорские острова к числу алиутских, состоит из каменных высоких гор, в числе коих есть много огнедышащих лесов стоящих совсем нет, а растут только расстилающиеся по камням, как то тальник альхай и рябинник да и они не во всех местах жители же на дрова и настроение собирают разного рода лес выбрасываемый на берега моря Исправя на острове у налашка все нужное и взяв с собой двух толмачей и десять человек алиут кои добровольно согласились служить. И не ожидая отставшего третьего Голиота, 22 июля отправились в сей путь, оставя, однако ж, наставление для Голиота святого Михаила, чтоб пристал к острову Кэктак, он же называется Кадиек, который назначен всеобщим сборным местом. Проходили северной на полуденную сторону гряду лисьих островов, проливом между островами Унимак и Акун. Сей пролив ничего судовому ходу препятствующего не имеет. потому что чистый и пространен. Только во время прилива и отлива быстрота в нем наисильнейшая. Августа 3 числа пришли к острову Кектак, Из полуденной стороны вели голиоты в гавань, встав там на якорь. 4 числа работные люди были отправлены на байдарах, соединенных по две, чтобы осведомиться, есть ли на семь острове жители. Две байдары, которые никого из островитян не видали, того же дня с одной стороны возвратились, а вслед за семи из последних двух байдар одна была прислана в гавань с уведомлением, что виделись некоторым числом жителей. После и отставшая байдара возвратилась, доставив с собой одного из жителей острова, которого я, сколько было нужно, старался угостить, и одарив после некоторых разговоров, на другой день отпустил обратно, и который после опять приехал и жил у нас до самого моего возвращения, сопровождая во всех наших разъездах. И не только малейший не учинил измены, но еще и остерегал от некоторых злобных жителей всего острова, покушавшихся на нашу жизнь. Злодейское их умышление видно было из самого их действия, о чем ниже будет изъяснено. На третий день по прибытии нашим к сему острову из числа в первый раз виденных нами людей, которых называют конягами приехали к нам три человека в трех байдарах, Мы приняли их к себе на судно со всеми знаками дружбы и приязни и выменили у них на вещи, надобные им, немного зверей. Во время их бытности у нас с 5 августа пополудни, во втором часу, началось затмение солнца. И продолжалось полтора часа. Сие в конягах, как в людях, не имеющих ни малейшего понятия о причине сего явления, произвело величайшее удивление. Но однако ж ничего особенного при том не произошло. 7 августа вторично были посланы от меня в четырех байдарах работные люди, как для осмотрения звериных мест, так и для примечания самого острова, коим приказано, как возможно, далее около Онова проехать. 9 августа расстоянием от гавани в верстах в сорока усмотрели они множество диких, собравшихся на отдаленном и с моря неприступном утёсистом при обширном камне, который имеет вышины с одной стороны пять, а с другой более семи сажен. Посланные от меня уговаривали сих диких, чтобы они приняли нас дружески. Но они, не внимая тому, с угрозами приказывали, чтобы мы отдалились от их берегов, ежели желаем остаться живыми, и не отваживались впредь никогда мимо них разъезжать. Я, будучи уведомлён о сём, тотчас с бывшими со мной работниками отправился туда и начал было уговаривать он их, чтобы они оставили такое упорство и склонились бы к дружественному обхождению, обнадеживая их, что мы с нашей стороны не для каких-либо ссор и обид к ним пришли, а чтобы дружеским с ними обхождением приобрести их благосклонность. И в доказательство того я обещал по возможности своей одарить их из вещей весьма ими любимых. Их тут было превеликое множество, по крайней мере до четырёх тысяч человек». Они, несмотря на таковые убеждения, начали стрелять из своих луков, потому и я был принужден от них удалиться, крайне беспокоясь о неизвестности, чем кончится такое затруднение. Однако, приметя их упорное наступление на нас и видя при том желание он их, чтобы я удалился от их берегов или же все будем перебиты, я старался принять все предосторожности от нечаянного на нас нападения. 12 августа в самую полночь Во время производимой работными людьми на карауле перемены все и дикие в превеликой толпе, сошедшие с камня, напали на нас с такой жестокостью, что можно было помыслить, что они совершенно достигнут своего намерения, что и действительно бы им учинить было нетрудно, ежели бы мы были меньше осторожны и больше боязливы. Очевидная смерть придала нам бодрости, и мы соною, защищаясь нашими ружьями, на силу могли обратить их в бегство, Сражение продолжалось с четверть часа. С восходом солнца мы не увидели уже никого из них близ себя, да и убитых ни одного человека, ибо они таковых уносили с собой. Мы же, напротив того, были настолько счастливы, что никто из наших не был ни убит, ни ранен, что я одному Божьему промыслу приписываю. И вскоре потом отявившегося к нам переметчика, бывшего у коняк в плену из жителей Таягу, Таягу, Само название западных алеутов, Кое от россиян именуются лисьевскими алеутами, узнали мы, что коняги уже несколько дней ожидают из жилищ Юлюды, Угашика, Угаатака, Чинагака и многих других мест на помощь к себе великое множество людей и намерены соединенными силами со всех сторон, как на том месте на нас, так и в Гаване, на наши суда сделать сильное нападение и истребить всех до единого. что их худой успех прежнее нападение не только не устрашает, но к сильнейшему еще побуждает защищению, и что решили они тех, кто останется из нас живым, разделить, а имение наше разобрать по рукам и нас сделать своими рабами, равно как и досками наших судов, почитаемых ими за драгоценные вещи, думали также завладеть. Примите вскоре сию угрожаемую от лютости диких опасность, мы решили предупредить предприятия он их и прежде, нежели получат они подкрепление овладеть вышеописанным камнем, на котором они засели, как в крепости. Между тем, коняги не переставали делать на нас разные покушения. Сие самое, так как и силы наши, не соответствующие немало множеству оных, принудили меня приступить со всеми моими людьми к их крепости, с тем намерением, чтобы выжить их оттуда, и для того, подступивши к коной, произвели из ружей пальбу. Но так как оно и ничем им не навредило, то они делали против нас при жестокий отпор стрелами. Почему я вынужден был действовать выстрелами из пяти взятых с собой двухфунтовых пушек? Я велел метить ими более на острые каменья и хижины их там бывшие, чтобы некоторым разрушением он их привести в большой страх сих людей, не знающих еще действия таковых орудий. Из коняк взято в плен более тысячи человек, а прочие коих, конечно, не меньше трех тысяч было, разбежались. В Плен привели мы в гавань более 400 человек, распустив прочих на волю. И из пленных выбрал я одного начальника, который по-коняшски назывался Хаскак, и отдал, наконец, оному всех пленных в полную команду, снабдя их байдарой, байдарками, сетями и всем нужным к их жизни. Взял, однако же, залог верности из детей до 20 человек аманатов, заложников. Пленные сии похотели жить в пятнадцати верстах от гавани, что я им и позволил. Продолжение времени показало их верными союзниками, и через них мы узнали, что в самом деле не избежать бы нам крайнейшей опасности или совершенного истребления от ожидаемой конегами из других жилищ помощи, состоящей из великого множества диких, кои уже приближались к крепости. бегущей и зоной встретя и насказав им страху больше, нежели сколько он его было в самом деле, и уверяя, что все мы сделались огненными, и своими стрелами камень и жилище их разбивали, привели в такую робость, что они в тот же же разбежались. Несмотря однако ж на сие, скоро после того сделали они, выключая пленных мною поселенных, еще покушение, и ночью в ветреное и дождливое время Собравшись в превеликом множестве, с великой яростью атаковав стоящие в Угатакской бухте байдары, со всех сторон действовали копьями и стрелами, но оружейные выстрелы и сих отбили. Было ли сколько из них убито, также неизвестно. С нашей же стороны, хотя шесть человек и ранено, но сии в короткое время были выпользованы. Нельзя сказать, чтобы и байдары наши не были повреждены, ибо копьями коняги пробивали он и насквозь. Таковых ударов столь было много, что иные байдары имели до ста сквозных пробоин, и приступ их был также жесток. Коняги легко почитали не только выгнать всех нас с островов, как так, но и ни одного человека не оставить, ежели мы упорно будем против их нападений стоять, или разделить нас по рукам в рабы, так как они, обыкновенно ведя непрестанную между поколений своих брань, пленных употребляют во всякие работы, почитая их вечно себе принадлежащими, и в достижении сего поставляли. Первое. Малое наше людство, потому что было только всех 130 человек. Второе. Успехи, какие они имели в 1761 году над одним промышленным судном разных компаний, нечаянно приставшим к мысу Агаихталик, чтобы там перезимовать. Ибо дикие сии народы не только дали пяти верст от судна людей наоном бывших не отпускали, но, лишая их всяких промыслов, вытеснили оное прежде времени. Речь идет либо о судне святой Гавриил Пушкарёва, либо о судне святой Владимир Панкова. Третье. В 1776 году судно Холодиловской компании, судно святой Михаил, принадлежащее купцу Холодилову, приставшее было к тому острову, Успели они прогнать через одиннадцать дней. Четвёртое. В 1780 году к тому же мысу Агаихталик приходило судно компании Пановых под начальством штурмана Очередина, И хотя оно расположилось там прозимовать, но после великих изнеможений и потеряв много людей, спаслось бегством. Пятое. В 1785 году с их островов бывшие там разные компании промышленные, Снарядя три судна, пустились к североамериканским берегам, составляя свое людство в 300 человек. Все суда были под предводительством штормана Потапа Зайкова. Они прибыли к берегам Северной Америки в последних числах августа в залив Чугацкий, названный куком «Сандвич саунд и, остановясь, расположились зимовать. «Сандвич Саунд. Пролив Сандвича». Назван куком в честь Джона Монтегю Сандвича, возглавлявшего английское адмиралтейство во время организации Третьей Тихоокеанской экспедиции Кука. При редактировании карты Кука название пролива сменили на «Принца Вильгельма» в честь принца Вильгельма, будущего короля Вильгельма IV. По множеству своему они думали, что в состоянии противиться силе диких, как, наконец, узнали совершенно свою ошибку. Тамошними жителями они не были допущены к промыслам. и не могли отходить ни на одну версту, в малом числе и невооруженные Едва только перезимовали, оставляя все прежние свои намерения, бежали, потеряв тут немало от голоду людей. Сиита, узнав о намерении моем идти на остров Кадиак, всеми мерами старались от этого меня отговорить, представляя жителей оного кровожаждущими и непримиримыми, выводя сие как из прежних вышеописанных случаев, так и собственного своего испытания на мысе Чугацком от однородных хадиекским обитателям, но я мало уважал все сие и пренебрегал все опасности, дабы достичь цели намерений общества и моих собственных. Изъяснённые выше на меня нападения не обнадеживали нас и впредь быть безопасными, тем более что они никогда не пропускали случая напасть на наши байдары, посылаемые для разведываний, хотя всякий раз после покушения давали они на байдары своих аманатов. Поэтому мы, будучи намерены перезимовать на острове ими обитаемым, пытались довести их ласковостью, щедростью, угощением и подарками до миролюбивого познания, что они через дикость свою лишаются собственного покоя, убивая друг друга. Дабы показать им жизнь неведомую, я все старание свое употребил к тому, чтобы построить домики и сделать крепость на первый раз хотя бы плетневую. Мы в том и успели, хотя с великим трудом. но совсем тем они не переставали делать покушения как на байдары, посылаемые мной для обозрения и описания мест, так и на нас самих, то я, избегаю сколько возможно пролития крови и, чтобы лучше себя обеспечить, представлял силу действия нашего пороха и, пробуравив в превеликом камне дыру, наложил туда Онова, при котором, утвердя замок от ружья, а к сему придолгую веревку под другой камень для безопасности того, кто должен действовать. разорвал он и вместе с ружейным выстрелом при множестве мирных от отчего был рассеян везде слух об удивительной силе наших стрелок. После этого и других непонятных, чудных и вместе ужасных для них явлений все коняги острова оставили свои усилия к вытеснению нас, ибо я им представлял, что я желал с ними жить в дружбе, а не вести войну. А впрочем, ежели бы моё намерение было другое, то не избегли по они силы моего оружия. Притом же и всемилостивейшая наша Государыня желает им покровительствовать и доставить им жизнь безопасную и спокойную. Сие и многие другие примеры ласкового обхождения и малые подарки совершенно их усмирили. Тут и через Толмачей всячески внушал им о спокойствии, величии, силе и красоте всего находящегося во внутренности России, равно как и о милосердии нашей императрицы. приметив же рассеивающийся о всем том слух и любопытство, еще более старался удостоверить их, иногда рассказывая, а иногда показывая вещи, которые бы они без предупреждения готовы были бы обогатворять, доводя их постепенно до познания того невежества, в котором они находились. Таким образом приобрел и к себе от них столь великое благорасположение, что они наконец все назвали меня своим отцом. Невежество их так велико, что они, когда мы во время темных ночей выставляли бывший у меня кулибинский фонарь, думали, что то было солнце, которое мы похищали, приписывая и мрачность дней причине оного. Кулибинский фонарь, изобретенный в 1779 году, имел параболический отражатель из мельчайших зеркал, перераспределяющий свет и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока. Мне прискорбно было видеть таковую тёмность их умов, поэтому и не оставлял их более пребывать всем в заблуждении, и старался, насколько возможно, изъяснить им, что сие есть дело такого же человека, как и они, с той только разницей, что они ничего не будут знать до тех пор, пока не будут мирны и не станут заимствовать от нас обычаи и род жизни. Я показал им способности, выгоды российских домов, платья и употребления пищи, Они видели труды моих работных, когда те копали землю в огороде, сеяли и сажали семена. По созреванию плодов я велел им он и раздавать, но они, употребляя их, ничего кроме удивления не изъявляли. Многих я велел кормить изготовленную работными моими для себя пищей, к чему они крайне чувствуют охоту. Таковое моё с ними поведение час от часу привязывало их ко мне более, и они, не зная, чем угодить мне, Приводили в великом множестве детей своих в Аманаты, тогда, когда я и не требовал их, и когда они не нужны мне были. Но я, чтобы не оставлять их в неудовольствии, многих принимал, а других, одарив приличными для них вещами, отпускал. После такой их ко мне привязанности старался я познать их богослужение. Я не нашел сердца их зараженными идолопоклонством. Они только признают два в мире существа, одно доброе и другое злое. присовокупляя об он их нелепости, свойственной их невежеству и дикости. Видя сие, сделал я попытку рассказать им, сколь можно простое и внятное о христианском законе, а как увидел величайшее их в том любопытство, то и захотел я воспользоваться сим случаем. И потому начал я любопытствующим в свободные часы преподавать точное понятие о нашем законе и до истинного доводить пути, чем и зажег их сердца. Словом, еще до выезда моего сделал я христианами из них 40 человек, кои и крещены были с такими обрядами, какие позволяют себе священника. Я приметил, что они начинали уже пренебрегать своими собратьями, а что всего чуднее, то они, принимая обыкновения и поступки россиян, делают насмешки над другими дикими, почитая их совершенными пред собой невеждами. Поскольку я многих из них принимал в построенной тут комнате, то они видели Ее Величество, всемилостивейшей нашей государыни живописное лицеподобие и некоторые книги, кое я употреблял. И, приметив желание их знать, что им казалось удивительным, изъяснял им со всем подобающим благоговением о Ее Величестве. Шелихов предполагал, что его отчет может быть представлен Екатерине II, и потому намеренно много писал о своей преданности престолу. Сказывал им о милосердии Ее власти и силе, и сколь себя почитают те счастливыми, кои ее повелениям следуют и находятся под ее законами, напротив того те несчастливейшие, кои от того бегают или делают противное ее повелениям. Возможно, старался я внушить им о спокойствии и безопасности каждого, и что всякий может везде ходить и ездить один, не опасаясь, чтобы кто сделал на него нападение или отнял его имение. Все слова, или маловажнейший сей пример, Выбрал я для того, чтобы он и оказалось им понятнее. И в самом деле, такое я сделал в них о том впечатление, что они захотели и просили меня, чтобы всех тех, которые будут приходить на их остров, я отгонял, поручая при том себя в мою защиту, обещая слушать меня и во всем мне повиноваться. Бедные сии люди, приходя к моему селению и видя иногда послушность ко мне моих работных, исполняющих мои приказания, думали, что более меня не может уже никого быть. Но я вывел их из всего несчастного заблуждения и дал им понять, что я самый последнейший подданный моей государыне, что от нее есть еще постановленные власти, которые смотрят, чтобы обиты притеснения никому нигде не было. Я всеми возможными средствами объяснял им, сколько они будут благополучны, если возлюбят и верными учинятся ее величеству всемилостивейшей нашей государыне, которое в противном случае их за непокорность может наказать. Разговаривая часто о порядке в России живущих и о строении, возбудил в некоторых такое любопытство, что 40 человек обоего пола захотели видеть селения российские. В показанном числе были и дети, коих при выезде моем оттуда дали мне дикие, чтобы хотя он и посмотрели все здесь находящееся, ежели они сами того сделать не могут. И все они выехали со мной в Охотск, из коих пятнадцать приехали в Иркутск, а последние, с возвратным отправлением судна моего, будучи одеты и одарены, возвратились. Что надлежит до книг, то я не мог никакого обонных сделать им понятия, но посылая иногда их записками моими картелям, оставленным в других местах всего же острова, в такое приводил их удивление, что когда по записке моей давалось то, о чем предсказывал прежде еще их отходу, то они поставляли оное выше силы человеческой. Так, например, посылал я одного из них с запиской «Взять у приказчика моего чернослива и других древесных сухих плодов». Посланный, дорогой он и отведывая, половину съел, о чем я, по записке узнав, ему сказал, чему он крайне удивился. «Это подлинно, что сия бумажка востро на меня глядела, когда я их ел, но впредь я знаю, как от всего избавиться». Я, желая испытать его простодушие, послал затем же в другой раз, но, как и тогда, по записке и весу узнал, что нет целой половины, а потому и получил от него опять признание в лакомстве. И что для него чудно, потому что, евши те плоды, он зарывал ту бумажку в песок, но видно, что и сквозь песок она видела. Второй пример. В построенной мной комнате стояло большое зеркало, к которому те дикие, подходя, несказанно дивились, что видят в нем во всем подобных себе людей, и, недоумевая, что это за люди, почитали все сие волшебством, им непонятным. Через сие начал я вводить их в познание о книгах, обещая выучить и детей их, ежели кто из них на то согласится, таковой же по их мыслям премудрости. Нашел некоторых охотников, кои приводили и вручали мне он их. «Должно отдать народу всему справедливость в остроте ума, ибо дети их весьма скоро понимали свои уроки, и некоторые до отъезда моего столько выучились по-российски говорить, что без нужды можно было их разуметь. Я оставил таковых учащихся грамоте 25 мальчиков, которые гораздо охотнее желают быть с россиянами, нежели с дикими отцами. До отбытия моего по известиям от диких которые, хотя и не могут немалой верности дать о числе мирных коньяк, совершенно доброжелательствовавших мне, но из рассказов их и моих замечаний можно почти верно считать преданных Ее Величеству обоего пола пять тысяч душ слишком. Я никогда не упоминал им о платеже Ясака, дабы не подать какого подозрения или не было бы иметь сие протыканием, а старался только преклонять их к хорошим мыслям о россиянах. и вводить из подваль в наши обычаи так, чтобы они не только не противны им были, но и понимали бы оные, оставляя, впрочем, рассмотрению высокого правительства, как поступить в рассуждении Ясака. В 1785 году между работными моими людьми примечена цинготная болезнь, которая, наконец, так усилилась, что с половины зимы оные начали умирать, а оставшиеся сильно ослабевали. Слух о семь везде разнесся, и между отдалёнными дикими были некоторые примечены сборища. Об этом уведомили нас совершенно доброжелательствующие нам коняги, прибавя к тому, что оны идут против нас, и для того, не ожидая дальнейших моих наставлений, поспешили сами рассеять оны, приведя ко мне главных заговорщиков, по признанию которых в их намерении нашел я нужным задержать их у себя под стражей. 9 апреля отправил я из российских одного рассетного с тысячу человек мирных коняк, кои все из усердия ко мне сами вызвались для безопасности провожать онного человека на Унгинские острова, наименованные от Беринга Шумагины, к находящимся там компаниям с письмами, уведомляя он ими о всех случившихся с нами несчастных приключениях цинготной болезни, просил от них возможной помощи. Но по отбытии сих посланных цинготная болезнь стала уменьшаться. Рассетный – один из участников плавания Шелихова. Шумагинские острова были названы в честь матроса Никиты Шумагина, участника экспедиции Беринга. Алеуты называли самый крупный из них островом Унта, поэтому Шелихов и называют все шумагинские острова Унгинскими. 2 мая отправил я в четырех байдарах 52 человека российских работных, 11 лисьевских алеут, и 110 человек коняк в байдарках в восточную сторону, с намерением, чтобы познакомиться с людьми, населяющими острова, лежащие по американской земле до кинайских и чугацких бухт, узнать выгоды и описать все нужное, назначив продолжать сие плавание до толи, покуда лето дозволит. Партия оная возвратилась в последних числах августа, плавая на северной стороне пролива между американской землей и островом Кыктак, не видя во все лето ни от коняк, ни от чугач, ни от кинайцев никаких нападений. Да еще он и народы дали до двадцати человек в Аманаты. В рассуждении тамошнего торга он и был в сие время почти ничего не значащей, потому что жители тамошние, будучи незнакомы, боялись вступить в такое сообщение, несмотря на то, что дали Аманатов. Онная партия, прибывшая на остров Кыктак, расположилась зимовать, избрав для того Карлузское многолюдное место. Речь идет о селении Карлук или Карлут, расположенном на берегу пролива Шелихова, который отделяет Кадек от Аляски. В продолжении зимы, разъезжая на Байдарах в северной и западной стороне острова, а по американскому берегу от Катмака до Камышатской губы, Катмак, вулкан на Аляске, Камышацкая губа, залив Кука, Через тихое с обитателями обхождение и всегдашнее приласкивание, сопровождаемое угощениями и подарками, привели их в союз, взяли аманатов и торговали с ними так, что ни малейших раздоров не случалось. Из гавани я всю зиму рассылал объезды около острова Кыктак с южной и восточной стороны и по островам, лежащим около тех берегов. Многое число коня к лаской и торгам в дружбу склонили. Аманатов также взяли — и утвердили совершенное их к российской державе подданство. 25 февраля с Катманского жила, селение вблизи вулкана Катмак, от грека Евстрата Делорова получил я письмо от 19 числа, которым он уведомил, что галеот нашей компании, святой Михаил, 1785 года, 12 мая, по предписанию моему, из гавани острова Уналашка вышел в море, Противными ветрами задерживаем был около Уналашки шесть недель. Наконец, во время шторма, потеряв мачту, которую сломило ниже салингов, вынужден был возвратиться на Уналашку, и по исправлении мачты в августе при самом выходе в море был подвержен вторичному несчастью, ибо ошибка подштормана сделала то, что Голиот о повредила и принудила остаться на Уналашке и там зимовать. отправив между тем подошедшим известием на помощь к нам в Байдарах 30 человек. Но сии, будучи на дороге удержаны штормами, пробыли шесть недель на американском береге, лишась шести человек от холода и от недостатка пищи. Оставшиеся спасены, по уведомлению вышеписанного же грека Делорова людьми, посланными из нашей компании. Но из тех по приезде в гавань пять человек умерло». «Салинг» от нидерландского «Залинг». Деревянная или металлическая рамная конструкция, состоящая из продольных и поперечных брусьев, служащая для соединения мачты и ее продолжения в высоту, стеньги. Собираясь уже к выезду из Америки, отправил я 7 марта к мысу Святого Ильи, мыс Святого Ильи, юго-западная конечность острова Каяк. Во времена Шелехова за мыс Святого Ильи первоначально принималась южная конечность острова Сукля, а позднее — материковый мыс напротив острова Кадьяк. Для учинения дальнейших описаний, не оконченных в прошедшем году, и для построения на том мысе крепости пять человек из российских, которым будут помогать во всем оном, разумея и соглашение к миру тамошних жителей до 47 градусов простирающемуся, тысяча человек, коня Кадьяка и других островов, и семьдесят лисьевских олеуд, добровольно из платы служащих, коим я велел по берегам ставить кресты и закапывать в землю обломки горшечные, кору березовую и уголья. Он и посланные в последних числах марта прислали ко мне двух человек из Ченегатского жила, в Чинигак, уведомляя, что Тайон Шуеха, старейший народа с острова Шуяк, Шуеха, оставя меня изменил, а прежде того, порученных в его сохранении работных и толмача, кое от меня посланы были для обозрения кинайских губ, убил. Для всего случая требовал от меня людей к отражению кинайцев, выехавших ближе шуеха с американских берегов, коих количество простиралось до тысячи человек. Получая сие уведомления, отправил я туда из гавани две партии, первую в 30 человек из работных российских людей с одним предводителем. а вторую — с особым правителем, состоящую из коняк и лисевских Алиут, добровольно служащих, приказав занять на Афагнаке против острова Шуеха способная для гавани места, и построить крепость по данному плану, и между тем в гавани исправлять галеот трех святителей для похода. Афогнак крупный остров, расположенный восточнее острова Кадьяк. 19 мая получено с островов Афогнах и Шуеха от посланного туда известия, что по соединению наших сил предприятие кинайцев уничтожено. После заложено на Афогнаке крепость, а, наконец, по данному от меня приказанию, заложа таковую же и при кинайской губе, отправились по американскому берегу к мысу Святого Ильи. Для окончания сих строений оставлена там особая партия. Остров Афогнак и противолежащий Америке берег, так как и остров Кадек, имеют наилучшие гавани. Земля плодоносна, рыбы, птиц разных родов великое множество, луга, покрыты травой и пажитями, лесов, годных для строения судов и других зданий, на Шуехе и Американском береге находятся в великом изобилии. Всей год американских и островских жителей в гавани во все наши артели с разными церемониями и просто ежедневно приезжало несравненно более первой зимы. Не упущено при всем случае ничего, чем бы только знаки дружества и тихости нашей изъявить. Сильнейшие ветры нынешний год дули более от севера и запада, от востока же очень малые, а от полудня юга во всю зиму никаких почти не было. Дождя зимой очень редко было видно, но большую частью перепадал снег, который на таких местах, где ветры не могли действовать, лежал толще аршина, Где же ветры могли сносить он и, там и не мог он долго пролежать. 22 мая на галиоте трех Святителей я вышел в море, будучи провожаем тайонами кектакских, американских и других островов и лучшими людьми из коньяк. И того же часа увидели на море с распущенными парусами нашей компании Третий галиот Святой Михаил, идущий в гавань. Я, подъехавший к Оному, и, переменив находящегося на нем мореходца, отправил его в гавань, предписав назначенному там правителю из бывших на островах Шуеха и Афогнаке, чтобы он по приезде с островов отвел тот галеот в назначенную при крепости на Афогнаке гавань. Должен я еще здесь упомянуть и о галеотах, на каком им там основании надлежало оставаться. Одному предписал я наставлением, данным мной поверенному Самойлову, Плавать по длине от 40 до 77 градусов, считая от охотского меридиана, который я первым поставлял в своем исчислении, а по широте от 60 до 40 градусов в открытом море, другому же к северу при сближении там двух частей света для сыскания неизвестных мест и островов. Третий, на котором выехал я из Кадика, был обращен в транспортное судно. на котором каждый год приятным долгом я почитаю уведомлять правительство о делах тамошнего края. После пустились мы от Америки с таким намерением, чтобы, пройдя 45 градусов широты и по той линии, плыть прямо к западу, а поравнявшись с Камчатским мысом, подняться к Оному и, пройдя Курильский пролив, склониться к Охотску. Камчатский мыс. Речь идет о мысе Лопатка. Курильский пролив. Пролив между мысом Лопатка и островом Шумшу. Намерение сие имел я для того, что не увижу по сей линии между сороками и 50 градусами неизвестные какие-либо острова, но, по несчастью, ветры беспрерывно все лето дули между западом и не допустили исполнить сего намерения. И потому принужден был идти как только возможно прямо в Охотск, но и в том противные ветры препятствовали. Во время сего пути Из числа гряды островов видели четыре сопочные и Амухту. Сей последний остров от огнедышащих гор казался весь в пламени. Лавируя же видели Сиугам, Амлю, Ахту и другие Андрияновские острова. До первого Курильского острова дошли, и прионом на первый якорь стали 30 июля. Поскольку бывших со мной 12 человек российских работных людей цинготная болезнь привела в крайнюю слабость, То всю матросскую должность на судне исправляли ехавшие со мной из любопытства в Охотск американцы, которые на 31 число на Голиот и свежей воды с первого Курильского острова навозили 40 бочек. В рассуждении моря достойного примечания сказать можно только то, что около Камчатской земли течение и сильнейшее, и волнение не только во время ветра, но и в тихую погоду столь велико, что от оного судна весьма качаясь почти касается бортами воды. 1 августа Голиот завели в первый Курильский пролив. Великий ветер задержал тут до 5 числа, а всей день провели он и во второй Курильский пролив Гавани, пролив между островами Шумшу и Парамушир. 7 числа отправясь склонились к Большерецкому устью, а 8 числа против оного устья стали на якорь, И я на байдаре вышел на берег. и, возвратя оную к судну, сам остался для покупки свежей рыбы. Исполнив сию надобность, я желал было возвратиться на судно, но разные препятствия не допустили. Между тем голеот сильным ветром сорвала с якоря, и поскольку слабость здоровья людей наоном находящихся лавировать не позволила, то сие тем далее разлучило меня от судна. Наконец я, наняв бот, пустился к большерецкому селению. главный административный центр Камчатки до конца XVIII века, куда прибыл 15 числа и решился отправиться в Охотск вокруг землей на трех верховых лошадях, купленных мною тут за 200 рублей. Но в самое то время из Петропавловской гавани в Большереск дошло сведения, что прибыл в Оную 9 числа Оглинский корабль, и что он и намерен тут простоять не более 20 дней. Имея желание узнать о месте, из коего пришел сей корабль, о причине его путешествия, да и не откроется ли через то какого-либо для нас полезного сведения, решил на время отменить поездку в Охотск, чтобы между тем побывать в Петропавловской гавани. 20 числа, отправившись на верховых лошадях, 23-го туда приехал. Англичане, приметив с корабля «Мой с людьми приезд», поспешили на шлюпке сойти на берег. «Начальник корабля, капитан с двумя офицерами обошлись с нами ласково и из казенного дома склонили меня идти с ними на корабль, где показали образцы своих товаров и сказывали, что они привезли с собой от индийской, остиндийской компании к камчатскому начальнику письма, изъявляющее желание оной завести торг в Камчатке и что оная требует на то позволения от России. Я, между прочим, не давая себе знать, Старался разведывать, откуда они пришли и где имели плавание, потому что не скрывали они от меня своей карты. Узнал я, что они по нашему счислению 20 марта вышли из Бенгала, лежащего под 23 градуса северной широты, из Малакки 16 апреля, в Кантон прибыли 29 мая, из Кантона вышли 28 июля, в Петропавловскую гавань приплыли 9 августа. Офицеров на корабле «Англичан-3», «Португальский-1». Матросы – англичане, индейцы, арапы и китайцы. Всех людей 70 человек. Корабль весь красного дерева, обит латунью до да бархвутов, о двух мачтах и 28 парусах. По килю груз 3,1 фута, с 12 пушками по деке. Бархвут, баргоут, бархот. Наиболее толстый пояс наружной обивки судна. Дек. английская «дэк», «палуба парусных военных судов». Термин применяется к тем из палуб, на которых установлена артиллерия. В бытность мою на семь корабле весь день до ужина был угощаем разными питьями. После ужина в десятом часу начальник корабля капитан Вильям Питерс проводил меня со своими офицерами до казенного дома на шлюпке, отложа при том торг до прибытия камчатского начальника. 25 числа Прибыл туда камчатский исправник барон Штейнгель Иван Федорович фон Штейнгель год рождения 1757 год смерти после 1805 капитан командор русского флота камчатский исправник а 26 и 27 через него на французском языке условились о пошлине с тем что какая вышним правительством положена будет таковую обязались они безоговорочно заплатить и тогда начали производить торг. 28 числа соглашались, какие на будущее время товары привозить в Камчатку, а напротив того и от нас получать, и по каким ценам. Из Большерецка отправился я по Тагильскому берегу 12 сентября, а в Тагильскую крепость прибыл 2 октября. Оттуда отправился на собаках 18 ноября. В Охотск приехал 1787 года 27 января. следовательно, после голиота, на котором я был в море. Из Охотска с женой своей также на собаках выехал 8 февраля, продолжая далее путь, где на оленях, а в других местах на лошадях и на быках, претерпев несказанные трудности и опасности. В Якутск приехал 11 марта. 12 марта из Якутской области отправился с Аньми, и со отбытия с Камчатки, в проезде в рассуждении собачьей и оленей езды, во многих пустых местах претерпевал крайнюю и несносную трудность, от коей многократно с угрожением мучительного страха подвержена была моя жизнь совершенной опасности. Первое. От того, что между Тигилем и Инжигою, Гижигою, корякские орды казались нам весьма сомнительной; Второе. Зима чрезвычайно без перемены почти, при самых жестоких северных ветрах, была до чрезмерности холодная. третье, Пурги такие нередко на пустых местах захватывали, что ехать способа не было никакого, по ремню нарта за нартой связавши, а только спасались в такие времена лежанием в снегу, по два, по три и по пяти дней, не сходя с места, без воды, не варя пищи. Для утоления жажды за невозможностью развести огонь употребляли снег, а вместо пищи сухари и юкалу грызли, лежа в снегу. Юкала вяленая рыба — При предварительной обработке рассечённая вдоль с отделением головы и хребтовой части. Оставшиеся два пласта соединены хвостовой частью. Хребтовая часть также вялилась и употреблялась как в качестве пищи, так и в корм собакам, а иногда для топлива. Для вяления рыбу развешивали на вешалах или юкольниках. При таких трудах за пристанью собак и оленей последний путь от Алдана до Иркутска за усталостью лошадей по убродам, сугробам, часто до упаду, для поспешности шел пешком, и по всем трудностям достиг, наконец, благополучно областной город Иркутск, 6 апреля, в половине дня. Но задолг, почитаю, изъявить мою благодарность перед всеми двум достопочтенным мужем, уже лет несколько беспорочно служащим государству и Отечеству, капитанам родным братьям Тимофею и Василию Шмалевым. за охранение меня от всяких опасностей в рассуждении тамошних диких жителей, которые тогда один в Тигильской крепости, а другой между Тигилем и Инжегинским городом Укоряк для усмирения в Каменском селении корякских и чукотских орд пребывания имели. Вдобавок, проезд мой также довольно способствовали всему моему успеху капрал тигильской команды Николай Попов да корякский толмач Казак Иван Суздалев, который провожал для толмачества меня от Тигильской крепости до города Инжиги, коим Попову и Суздальву есть искоря к родственники. А потому я и ехал по всем способам безопасно, за что обязан я господам капитанам, двум братьям Шмалевым, и притом капралу Попову и толмачу Ивану Суздальву, при случае свидетельствовать мою благодарность, ибо они сохранили мою жизнь». «Сколько в бытность мою в Иркутске по краткости времени дозволило о пребывании моем в морском путешествии и о учиненных к пользе распоряжений исправить, оное значит выше сего. А теперь уже осталось неминуемо показать о всех виденных мною местах, обитающих там народах и их обрядах, находящихся там зверях и птицах, чему следует описание. Теперь долженствую описать землю американских островов, людей, оною населяющих, нравы их, обряды, одежды, и сказать о находящихся там зверях и птицах. Острова, лежащие около американских берегов и простирающиеся от когта к восточной стороне, а также и в Северо-Западной Америке, более каменистые и преисполненные гор, но при том есть хорошие и годные к хлебопашеству земли, в чем я и самими опытами удостоверился, сеяв ячмень, проса, горох, бобы, тыкву, морковь, горчицу, Свеклу, картофель, репу и ревень. все родилось наилучшим образом, кроме разве что проса. Горох, бобы и тыква не принесли семян. И то от того только, что упущено было время, в которое бы сеей должно было. Для сенокосов удобных луговых мест и трав годных довольно, а по местам скоту и всю зиму можно жить без сена. Больших лесов не видал, а малых весьма много. Обыкновенные тамошние растения, кое обитатели употребляют в пищу, суть коренья. Сие последнее заслуживает особое внимание, потому что, где по островам нет мышей, там оно родится очень хорошего вкуса, и где водятся сии животные, там корень сей так горик, что в пищу не годится. Есть там ягоды — малина, голубика, черница, морошка, брусника, калина, клюква и княженика в довольном изобилии. Что принадлежит до лесов, он их с половины острова Кектак и по Америке к весту находил я пять родов: а именно Альху, Тальник, Березник и рябину, А к востоку по островам по берегу Американскому, при губах, Ельник, Листвяк и тот, о котором я сказал выше. Птицы там водятся гуси, утки разных родов, вороны, галки, канарейки, черные, называемые напойки, напойка, хохлатая сойка. Сороки, Всеи криком свои мало походят на известных в России сего рода птиц, а вместо того очень не худо поют, но весьма тихо и почти так, как снегири. Есть чайки, журавли, цапли, кулики, глупыши, топорки, ары, урилы, гагары. Морские звери бобры, сивучи, киты, нерпы. Речные выдры, бобры, земные разных родов лисицы, волки, медведи, горностаи, олени, соболи, зайцы, росомахи, рысы, тарбаганы, сурки, евражки, суслики, дикие бараны и ежи. Рыбы ловятся из морских палдусы, треска, сельди, проходящие в речках чавыча, кита, нярки, гольцы, каракатица и странного рода раки, вероятно, крабы. Коняги — люди рослые, здоровые, дородные, большие круглолицые, но есть имеющие и продолговатые лица, смуглые, волосы черные, а редко темно-русые. которые мужеский и женский пол стригут в кружок. Жены знатных мужей отличают себя от прочих тем, что, зачесывая несколько волосов наперед, подстригают до бровей и имеют косы. У иных — бороды, а у некоторых — грудь и плечи вместо косынок шитые, татуированные. Мужчины и женщины и девки в средний хрящ в носу прокалывают. Также искалывают все уши и нижнюю губу. Шитые шеи имеют и мужчины, но немногие. а у каждого мужчины нижняя губа прорезана, и поэтому с первого взгляда показывается так, как с двумя ртами. В сделанную в среднем хряще носа дыру вкладывают длинную кость, а у кого есть бисер и корольки, те привешивают тоны к ушам, к губе и к носу, почитая то за самую лучшую вещь и украшение. Бороды не стригут, рубах все не имеют, ходят босые, а дома и совсем ногие. Только что спереди опоясываются, каким ни есть, звериным лоскутом или цветами и травой. Парки носят бобровые, лисьи, медвежьи, птичьи, евражичьи, торбагани, выдренные, соболи заячьи, олени, росомашьи и рыси. Камлея — род парок из кишок севучих, нерпичих и китовых. На головах носят шляпы, плетенные из елового корения и травы, шапки, гнутые и выдолбленные из дерева. При ловле морских зверей употребляют стрелы, кои бросают из досок. А для войны есть у них луки и копья железные, медные, костяные и каменные. Топоры железные особого манера, состоящие в маленьком железце. Трубки, ножи железные, костяные, иглы железные. До прибытия же нашего иглы делали сами женщины. Нитки жильные, посуда деревянная, роговая, из диких баранов, глиняная, камнем выдолбленная. Байдары и байдарки, обшитые сверх вместо досок кожей наглухо, кроме люка, употребляют они тогда, когда удят рыбу и промышляют морского зверя. При исправлении всяких домашних надобностей и разъездов рыбу удят на море удами костяными. Поводки при удах длинные и засушенной морской капусты, ибо одна стебель капустная бывает сажень по 40 и более. По рекам рыбу ловят каменными запорами, а колют носками. Носки, наконечники копий, стрел, гарпунов. Похожими на копья. В тупом конце коих бывает гнездо. В вкладывается слабо в зазубренный костяная, каменная или железная спица, привязанная жилой к деревцу. В заливах и бухтах морских красную рыбу стрелками убивают тогда, когда оное из воды мечется. Огонь добывают трением из дерева. Освещаются зажженными в каменных посудах жиром, тюленем, медвежьим, севучим, китовым и котовым, положив туда травяные фитили. О свадьбах их я ничего не знаю. Не могу также и о новорожденных ничего сказать, кроме что таковым даются имена по первой с кем встрече, хотя бы какого зверя, птицы и другого тому подобного. Похороны у разных поколений конек бывают разные. Обрядов я сам не видел, и потому ничего об он их сказать не могу. Но то весьма верно, что иные — Мертвых кладут в байдарку с лучшим имением его и осыпают землей, а другие, вместе с умершим и живого полоненника, бывшего рабом Уонова, зарывают в землю. Кинайцы же тела умерших жгут со звериными кожами, приносимыми его родственниками. При печальных обрядах по умерших стригут на голове волосы и лицо морают черной краской. Все ее употребляют по родственникам, как то по отцу, матери, брату, сестре, и другим ближним и любимым им свойственникам, а часто и постороннему человеку, с коим жили в дружбе. Впрочем, если умерший кому неприятен или и вовсе не имел с ними дружества, хотя бы и родственник был, по такому печальных знаков на себе не носят. Общих болезней у них нет, кроме примеченной венерической, а оспы совсем не знают, и никогда тамона не бывало. Люди сложения весьма крепкого и живут до ста лет. Приезжающих гостей встречают, выморовшись красной краской и в лучшем их наряде, колотя в бубны и производя пляску, имея в руках военные оружие. А гости подъезжают точно так, как на сражение. Как скоро они приблизятся к берегу, хозяева бросаются в море по самые груди. Байдары и байдарки со всем возможным проворством выносят на берег. Потом спешат поскорее вынести гостей из байдар, и относят их поодиночке к первому учрежденному для игры месту на своих спинах. Там, посадя всех по местам, все молчат до тех пор, пока не напьются и не наедятся. Первая и лучшая почесть состоит в том, что подают холодную воду, а потом мальчики разносят кушание жир, толкуши, состоящие из смешения жиров тюленего, китового и севучего, иначе морскими львами называющимися. Также ягоды, как то бруснику, клюкву, черницу, княженику и другие, присовокупляя к тому и разные коренья, ягоды без смешения. Сушеную рыбу, называемую юкола, звериное и птичье мясо, у кого что случится лучшее? Соль им неизвестна. Каждое кушание прежде всех должен хозяин начать сам есть и пить, а без того гости ничего не вкушают. Посему, надо думать, что они иногда мешают и отравы. Хозяин, начав каждое кушанье, подает первейшему гостю, который, взяв несколько для себя, посылает прочее по порядку другому, и так доходит до самого последнего. Все остатки от кушанья обращаются к первому, а сей кладет в одно место. При отбытии же все это гости увозят с собой. По окончании кушания продолжают разговоры, а затем начинается игра с бубнами и побрякушками. Некоторые надевают разного и странного вида маски, сделанные из дерева и выкрашенные разными красками, а потом выносят гостей в сделанную особо большую казиму. Казима или кажима общее помещение, в котором мужчины собирались для общения, работы и игр, в которую людей вмещается множество. Казима и подобна небольшому храму. Архитектура Коева представляет нечто беспорядочное, грубое и варварское. Тут происходит игра со всеми по обыкновению их церемониями. Покуда гости вон и пробудут, играют день и ночь непрестанно. Усталые спят тут же, а проспавшись опять принимаются за игру. Когда же вздумают разъезжаться, тогда кончится и игра. Раставая же с обеих сторон дарятся и торгуются имеющимися у них вещами. В всех казимах советы, договоры и разделы бывают, и когда занимаются важными советами, В то время женский пол в Казиму не впускают. Живут в землянках, имеющих стены, обитые досками, окна расположенные наверху. Оконницы делаются из кишок и пузырей разных животных, сшивая маленькие или узкие части жильными нитками, а вход — с испода. Печей вон их нет и огня не разводят, потому что довольно они теплые без того. Из таких же землянок и бани их состоят, в коих парятся травой и березовыми вениками. Жар в них производят каминьями, нажигаемыми в поварне и в баню приносимыми. Жар от них делается весьма великий и никогда угара не бывает. Парятся они отменные охотники. Кухня у них общая, в кое имеются двери или лазеи вокруг неё. Впрочем, жизнь их есть разбойническая. Кто чаще, больше и удачнее, что украсть успеет, тот через сие большую похвалу заслуживает. Жен по многу не имеют, у редкого есть две. Напротив того, хорошие проворные женщины держат по два и по три мужа. И в том между мужьями не только никакой ревности нет, но еще и живут дружески. Все они сухопутной езды не имеют. Да и животных, способных на такое употребление, там не находится. Хотя много есть собак, но их не употребляют. Жители американских берегов и других островов ездят реками, речками и озерами в своих байдарках. О живущих же внутри Америки я ничего не знаю». О божестве ни малейшего понятия не имеют. И хотя говорят, что в мире есть два существа или два духа, один добрый, другой злой, но им никаких изображений не имеют и не поклоняются. Словом, никаких идолов у них нет. О показанных существах не могут иначе изобразить, как «что доброе выучило делать байдары, а худое он и портит и ломать». Посему можно заключить, сколь в тесных пределах содержится их разум. Кроме того, в немалом у них употреблении колдовство и шаманство, суда и расправы не только порядочного, но и никакого почти нет. Из всего, всяк ясно видеть может, что жизнь свою ведут они, мало различную от скотской. В крови имеют удивительную горячность, что можно ощущать, подойдя ко всякому из тамошних жителей, а особенно женщины кажутся пылающими. от природы хитры и предприимчивы, в обидах мстительны и злобны, хотя с виду кажутся и тихи. О верности и справедливости их вообще по причине моего там маловременного пребывания сказать ничего не могу, ибо я видел от многих великие доказательства верности и постоянства, видел же тому и противное. Когда представляется им о каком деле, что выйдет из польза, то охотно принимают труд, хотя и мало им известен, но не щадят оного, если в прибытке бывают уверены. Народ вообще веселого и беспечного свойства. Доказательством всему служат повседневные их игрища. И поскольку они в неограниченной и всегдашней живут распутности, так что домашнее их хозяйство в крайнем небрежении, да и понятия о том не имеют, и оттого часто вынуждены бывают терпеть голод и наготу. Касательно же обстоятельного описания морских и воздушных явлений В продолжении нашего плавания и на тех местах, где останавливались жительствами, то особые ведены были тому каждодневные записки «По прибытии моем в Охотск, удержанный тамошним областным начальником господином Козловым Угрениным, который, думаю, он от себя не оставит представить, куда следует, ежели они содержат что-нибудь достойного примечания». Эти документы были утеряны.